Глава 27 В океане вода намного прохладнее, чем в море, поэтому долго находиться в ней не получается. Обратно на борт, сбираясь по лестнице и блаженно прикрываю глаза, согреваясь в лучах заходящего солнца. Тимур оказывается выносливее меня, поэтому пока он ныряет, я нахожу в кухне фрукты, нарезаю их, выбираю марочное шампанское и сервирую столик на носу яхты. Все слишком идеально, чтобы быть реальностью. Красиво, правда? Тимур подходит ко мне со спины обнимает за талию. «Закат или я?» — спрашиваю, ухмыляясь. «Ты на его фоне», — шепчет мне на ухо. Его кожа мокрая и прохладная, по моему позвоночнику проходит приятный озноб. А такой близости перед глазами все словно в тумане, и все, о чем я могу думать, это его руки, которые так бережно прижимают меня к себе. Такого заката ни разу в жизни не видела. Выдыхаю я, пытаясь скрыть свои настоящие чувства. Какой закат, когда Аврамов так близко, и сейчас его явно меньше всего интересует заходящее за горизонт солнца? Не понять это просто невозможно. Лишка муж красноречиво прижимается к моим бедрам. Он разворачивает меня к себе лицом, смотрит так странно, не отрываясь, фиксирует меня за подбородок, не давая отвести взгляд. Все еще хочешь податься на развод. Интересуется он, при этом в его голосе нет ни единой нотки ехидства. Он предельно серьезен и сосредоточен, словно сейчас решается нечто важное. Я не знаю. С трудом сглатываю слюну и зачарованно наблюдая за тем, как капли воды соскальзывают с его волос, на грудь и медленно ползут вниз. «У меня есть время до утра, чтобы убедить тебя остаться». Знаешь, я ведь и сам не в восторге от того, что не удалось тебя вышвырнуть из своей головы. Быть от кого-то зависимым, чувствовать, считаться с чем-то мнением. Это быть уязвимым, Майя. Я через это уже проходила повторение не жажду, Но и отпустить тебя не могу. Ты же как-то жил без меня столько времени. И больше не хочу. Качает головой он и смотрит на меня с грустью. Мы в прошлом столько ошибок совершили. А сейчас пришло время их исправлять. Особенно мне. Потому что во всем виноват был я. Знаешь, мышление двадцатидвухлетнего летнего мальчишки настолько отличается от мышления взрослого мужчины. Сейчас я, оборачиваясь назад, вижу каждую свою ошибку. Не думаю, что я не помню, каким идиотом был. Ты работала, ты училась. Ты вертелась на кухне, старалась для меня, а я не оценил это все сполна. Потому что погряз в своем мире. потому что мне казалось, что это нормально. У меня ведь в семье тоже так было. Я лишний раз даже чашку за собой не мыл. Мама заботилась о нас с отцом. С одной лишь разницей, что она не работала. Всю жизнь пробыла домохозяйкой. А ты тянула все на себе. Я не хочу говорить о прошлом. Сдавленно произношу я. Но придется, потому что по глупости мы потеряли друг друга. Но у нас есть шанс все изменить. «Нет, Тимур». Я вырываюсь из его хватки. В груди разрастается острая боль. Мне нужно сказать ему. Трудно, но он должен знать. «Ты хочешь детей, Тимур?» Внезапно спрашиваю я и застываю на месте. Скрещиваю руки на груди, пытаясь хоть как-то отградиться от реальности. Я смотрю на Аврамова пристально, улавливая каждое изменение выражения лица. Ловлю его удивление, секундное замешательство. Потом во взгляде появляется мягкость. «Конечно. Предлагаешь начать прямо сейчас?» Хитро улыбается он, скользя взглядом по моей фигуре в купальнике. «Нет, Тимур, просто со мной их у тебя не будет. Я не могу иметь детей». Много раз пыталась с но, как видишь, развожу руками, прикусывая нижнюю губу до крови. «Их нет?» «Чушь. Значит, твой бывший плохо старался. Напрягается он, улыбка исчезает с его лица». Я лишь усмехаюсь ему в ответ. «Готов ли ты пожертвовать отцовством ради меня?» «Спрашиваю с вызовом, потому что для меня это действительно важно». «Майя, давай решать проблемы по мере их поступления». Устало вздыхает он. «Когда захотим детей, я найду для нас лучшего врача, репродуктолога. А сейчас просто расслабься». «Как же у нее все просто?» «Ведь это не он год за годом терял надежду. Не он каждый месяц с замиранием сердца делал десяток тестов, И в очередной раз понимал, что все безуспешно. Тимур делает шаг ко мне и еще один. Я же чувствую, как по щекам скатываются капли слез. Я давно запретила себе думать о детях, смирилась, но так хочется, особенно с ним. Саша ушел от меня к другой женщине, которая родила ему ребенка. Рано или поздно и ты захочешь своих детей и поступишь так же. Я наконец-то позволяю себе вытянуть наружу то, что спрятало так глубоко внутри. Я создала для себя панцирь, непроницаемую маску, защиту. А вот сейчас все треснуло. И я теперь обычная женщина со своей болью, неудачами и поражениями. «Послушай сюда, Майя». Резко произносит он. Его пальцы больно впиваются в мой подбородок. Он заставляет меня смотреть в его глаза. Тимур меняется в одно мгновение, становится жестким. Все спокойствие улетучивается в миг. Я не Саша. И если я сказал, что мы решим эту проблему, «Значит, так и будет. Я не пацан, который меняет свои решения раз в месяц. Я осознанно и серьезно предлагаю тебе вернуть наш брак. А наша проблема разделить поровну. А сейчас вытри слезы. Я вырвался на день, чтобы хорошо провести с тобой время, а не жалеть тебя, утешая». Тимур говорит жестко, но это именно то, что мне нужно. Хорошая встряска. А еще услышать из его уст, что он принимает меня такой, бесплодный, с изъяном. Да, прости, минутная слабость. Я стираю ладонями слезы, пытаясь улыбнуться. А теперь иди ко мне, малыш. Он заключает меня в объятия, успокаивающе вводит ладони по спине, целует меня в висок, шепчет всякие глупости. И мне так хорошо в этот момент. до да безумия. Хочется раствориться в нем. В этом моменте. И никогда не возвращаться назад. Провести посреди океана всю оставшуюся жизнь. где нет Колосова, Комарова, проблем и других людей. Тимур начинает целовать меня требовательно и нетерпеливо. Его руки скользят по моему телу. Губы подчиняют, не дают мыслить здраво. Он отрывает меня от пола, кладет на мягкий диван. Нависает сверху, глаза в глаза. И столько всего в этом взгляде. Но больше всего там сумасшествия. Нас могут увидеть. Испуганно кашусь на палубу, когда тем переходят все границы. Сюда никто не поднимется, пока я не позову. Еще один жаркий поцелуй, еще одна ласка, от которой по всему телу расходится жар. И все вдруг становится неважным, даже телефон Тима, который разрывается, не замолкая, пока он его вообще не отключает. «Оставайся со мной, Майя, прошу». Шепчет он, но я уже не слышу. Разлетаясь на миллион осколков, теряя связь с реальностью, Запоздала, вспоминая о марочном шампанском, которое, наверное, давно выдохлось и стало непригодным для питья. «Черт, забыл включить телефон!» ворчит Тимур, нащупав рядом с кроватью свой мобильный. Сонно потирает глаза и зевает. Через окна льется яркий свет, яхта на полном ходу мчит обратно к берегу. Я чувствую расслабленность и спокойствие. Жаль, что времени у нас было немного. м Веду пальцами по стальному прессу Тимура и гриво целую его в шею. Забудь о работе еще на несколько часов. Когда мы в следующий раз вот так сможем насладиться беззаботным утром? Аврамов целует меня в ответ, но телефон включает. Я тянусь к нему, хочу продолжения этой ночи. Но звуки сообщений сыплются один за другим, и тем с протяжным стоном проверяет входящие. Не успевает он открыть первое, как телефон у его руки оживает, оповещая о том, что звонит Лиля. Времени на минутку 7 утра. Я недовольно щурюсь, тем самым показывая, что думаю о его личной помощнице. Он извиняется и берет трубку. Правда, с кровати не встает, расслабленно разваливается рядом, притянув меня поближе. «Алло?» Спокойно произносит он, и из динамика звучит разъяренный голос Лили. «Тимур, господи, где ты? Почему я не могла до тебя дозвониться? У нас ЧП». Она кричит так громко, что я могу отчетливо услышать каждое слово. «Какое еще ЧП могло случиться за 12 часов?» — напрягается Тим. «Это ты у тещи своей спроси. Если это, конечно, она, а не подставная утка от Колосова». Теперь моя очередь напрягаться. Причувствие нехорошее умельненно подступает. Почему Лиля завела разговор о моей матери? «А что с моей тещей?» «Я тебе скинула ссылку на запись вчерашней передачи «Правда и деньги». «По тебе там прошлись со всех сторон. Репортеры, словно Коршина. еще со вчерашнего вечера кружат вокруг пентхауса. Желаю услышать твои комментарии насчет вчерашнего эфира. В офисе полная неразбериха. Совет директоров недоволен сложившейся ситуацией». «Понял тебя, спасибо, Лиля. Дальше я сам». Губы Тимура раскладываются в тонкую линию. На меня он не смотрит, нажимает на ссылку, делая звук громче. Мои же надежды на то, что это какое-то недоразумение – разбиваются в хлам. Потому что в студии действительно находится моя мама. С макияжем, прической, в дорогом костюме молочного цвета. И выглядит она при этом совсем не так, как если бы ее силы затолкали на эфир. Это... Я не понимаю. Выдавливаю себя, с трудом сдерживаясь от того, чтобы вырвать из рук Аврамова телефон, потому что уже догадываюсь, что ничего хорошего там не будет. Молчи, Мая. Резко произносит он. На его лице проступают жиллаки, Кадык дергается. Тимур нервный, напряженный и злой. А тем временем ведущий говорит несколько слов об Аврамове, о его состоянии, имуществе. Потом представляет мою мать, намекая на то, что сегодня собираются сдернуть маску с лица благородного мецената и открыть завесу его настоящей жизни. Мне бы хотелось, чтобы эта женщина в студии оказалась актрисой, которая безумно похожа на мою мать. Но нет, это она. Та же улыбка, те же жесты и интонации в голосе. «То есть вы утверждаете, что господин Аврамов бросил вашу дочь восемь лет назад, а интервью, которое он дал для глобуса, наглая ложь?» Уточняет ведущий после того, как мама рассказывает о наших с Тимуром отношениях в прошлом, о знакомстве и поспешной свадьбе. «Именно!» – заморочил девочке голову, потом исчез, оставив ее одну в съемной квартире. «Без треск к существованию!» «Ни разу за это время не появился». Не спросил, нужна ли нам помощь. Сам сидел на мешках с деньгами, а о семье своей даже не думал, — сварливо заявляет она. Я жмурюсь, господи, какой позор. Как после всего того, что моя мать наговорила на всю страну смотреть в глаза Тимуру? А моя девочка такая красивая, умная, хорошая. Столько ухажеров у нее было, но она вцепилась в этого Аврамова, а меня даже слушать не хотела. Тимур рядом со мной хмыкает с циничной усмешкой, потому что прекрасно знает, как моя мать была рада, что я вышла замуж за генеральского сына. Пусть и отец его уже давно в отставке был. Она сама торопила меня со свадьбой, потому что такие парни, как Тимур, нарасхват, и их надо брать в бород быстро. Её ж слова. «И что в итоге?» – продолжает моя мать. «Всю жизнь моей дочери испоганил». Она театрально всхлепывает и тянется за носовым платочком, чтобы утереть слезы. Из-за него моя девочка теперь никогда не сможет иметь детей. Я дергаю, словно уш на сковороде. Пытаюсь вырвать у Тимура телефон, потому что знаю, что последует дальше. И боюсь этого до да чертиков. Это только моя боль, моя. Как она смеет делиться моей историей с посторонними? Моя, какого черта? Зло питон, когда я выбиваю из его рук телефон, и тот летит на полу кровати. Я не хочу смотреть это. Мне стыдно за мать, Тимур. Я чувствую себя виноватой перед тобой. Произношу дрожащим голосом, не отводя от него умоляющего взгляда. Майя, без Колосова здесь не обошлось, поэтому тебя я точно не виню. Или ты думаешь, твоя мать самостоятельно смогла попасть в эфир передачи, которая расписана на год вперед? Все равно. Упрямо качаю головой, а сама чувствую, как грохочет в висках пульс. Не хочу больше это слушать. Лучше позвоню ей. Не хочешь, не смотри. Он подбирает с пола свой телефон, снимает блокировку экрана и вновь включает видео. Из динамика снова звучит голос моей убитой горем матери. «Он бросил ее, когда она была беременна!» «Подождите!» – перебивает ее телеведущий. «Так у супругов Аврамовых есть ребенок?» «Что? Нет!» «Майя была так убита горем, что потеряла ребенка с необратимыми последствиями для своего здоровья!» «Я замечаю, как вздрагивает Тимур. Сама же почти не дышу!» Ну вот и все. Теперь каждый зритель в курсе моей личной трагедии. Того, что должно было остаться в стенах семьи. Но нет, мать, как всегда, поступила эгоистично, выставив все показ, напрочь забыв о чувствах собственной дочери. Тимур все так же пялится в экран. Но могу поспорить, что он уже не вникает в суть происходящего. Он похож на застывшую статую. И когда в студии появляется дочь Колосова, которую якобы нагло обманул Тимур, Мой муж наконец-то поворачивает голову ко мне и напряженно смотрит. Самую душу. «Это правда?» Неживым голосом спрашивает он. «Ты ведь и сам знаешь, что мама все перевернулась ног на голову. Пытаюсь состроить из себя дурочку и глупо хихикаю. Майя, это правда, что ты была беременна? От меня?» Спрашивает сквозь тиснутые зубы, а я ложусь обратно на подушки, не в силах вспоминать тот день. Те события спрятала глубоко внутри, не желая возвращаться к ним. Слишком больно, слишком невыносимо. Рана до сих пор кровоточит, не давая нормально радоваться жизни. «Ну зачем ты так со мной, мам?» «Да, Тимур, это правда. Едва слышно произношу я, ощущая, как медленно скатывается по щекам подбородку одна за другой слезы».